Глава пятая. Как это ни странно, летел я очень долго. Секунд пять. Если предположить, что в этом странном мире те же законы физики, что и у нас, то получится метров сто двадцать, не меньше. Я должен был разбиться, но этого, как ни странно, не произошло. На дне ямы оказался какой-то бассейн, куда я и упал. При падении с такой высоты вероятность смертельного исхода все равно очень близка к ста процентам. Но, как это ни странно, перед самым касанием воды меня что-то затормозило, и скорость в итоге стала гораздо более низкой. Сам бассейн тоже оказался достаточно глубоким. Думаю, пять метров минимум. И, на мое счастье, я угодил в него ногами вперед. Если бы приводнился головой или там спиной с животом, то даже не весть, откуда взявшееся торможение, мне бы не помогло. В итоге я упал в воду, и, оттолкнувшись от дна бассейна, рванул вверх на поверхность. Хорошо хоть меня не стали связывать. Если бы руки были в путах, фиг бы я добрался до берега. А так я уже через несколько секунд выбрался из воды. Что тут происходит? Раздался чей-то голос. Он шёл сверху, и несмотря на то расстояние, которое я пролетел, этот голос был хорошо слышен. Мы сбросили раба, который обокрал дело в нис на кором зверю, ответил Фист. И в его голосе я слышал какое-то противное лебезиние. Спрашивающий был кем-то очень важным. А зачем вы замедлили его падение? У нас тут небольшой тотализатор, господин. Ставки на то, сколько раб продержится в яме, пока его не сожрут. Вот как? Интересно. Вы знаете, что я не одобряю игры. Так что половина всех выигрышей моя в качестве штрафа. Я ведь предупреждал. Конечно, господин. Даже отсюда я слышал его натянутую улыбку и лицемерие. Вот как. Какой-то важный хрен не стал ставить, но свою долю за мою смерть получит. Вот урод. Вокруг меня была кромешная тьма, а под ногами что-то хрустело. Нагнувшись, я нащупал, что это. Кости. Правда, судя по всему, они не человеческие, а скорее птичьи. Хотя мне тут же попалась и крупная кость, похожая на бедренную. Но судя по форме, она тоже принадлежала какому-то животному. Решив, что это лучше, чем ничего, я взял её. Понятно, что тут обитает какой-то зверь, для которого я буду обедом, и моё оружие, скорее всего, его не остановит. Но просто так я не собирался сдаваться. Внезапно я почувствовал движение рядом со мной, как будто что-то дотронулось до моей спины. Я резко обернулся, но ничего не увидел в темноте. И тут же ещё одно касание. На сей раз мне показалось, что толстая змея обвела мои ноги. А зверь не торопится. Снова услышал я всё тот же голос сверху. Наверное, хочет поиграть перед обедом, ответил уже Голворез, видать, решил нагулять аппетит. А может быть, он ждёт, пока мальчишка обделается от страха, хохотнул Фист. Иногда он любит мясо с душком. Давай же, ешь его быстрее. Вклинился в их беседу кто-то новый. Я все деньги на это дело поставил. Наверху тут же засмеялись. Что, уже жалеешь, что поставил на съедение в первые 30 секунд, позлорадствовал грубый голос. Да иди ты. Наверху началась перебранка. А потом я услышал ещё один голос. Вернее, даже не услышал. Он как будто раздавался прямо у меня в голове. Голос был низким и глубоким. «Надо же, какой у меня интересный обед сегодня! Человеческий детеныш!» «Вернее, не детеныш!» — поправил он себя через мгновение. «Как тебя зовут, человек?» «Можешь не говорить вслух. Просто подумай!» «Владислав, зачем-то назвался я своим настоящим именем. А кто ты?» «О, у меня много имен!» Команда этого корыта называет меня зверем или чудовищем. Дикари, что с них взять? А тот, кто называет себя моим хозяином, зовет меня Асгоратом. Так понимаю, ты не голоден? Спросил я мысленно. Или и правда решил поиграть со своей добычей? Я так просто тебе не дамся. Все происходящее начало меня изрядно утомлять. Драться так драться, умирать так умирать. К чему все эти игры в кошки-мышки? Я солдат. Пусть и мое сознание попало в это тщедушное тело. К смерти я был готов с момента поступления в академию. Это неотъемлемая часть жизни солдата. Так что умолять, пощадить меня я не собирался. Много чести для этого сгорато. Или как его там? Ну почему же? Я голоден. Но я разумное существо, как бы эти людишки не считали. И мое любопытство сильнее голода. А ты мне интересен, солдат Владислав. ты мне тоже, но сейчас мы в неравной ситуации. Ты наверняка меня видишь, а я тебя нет. Не очень уж равные условия, ты так не считаешь? Ты прав, Владислав. Думаю, я могу себя показать. После того, как у меня в голове раздались эти слова, прямо передо мной вспыхнуло пламя, которое ударило куда-то вправо, где теперь разгорелся самый настоящий костёр, в свете которого я увидел своего собеседника. Наверное, его можно было бы назвать драконом, только небольшим. Длинное и мощное тело, покрытое блестящей чёрной чешуёй, которая переливалась в свете огня. Треугольная голова с горящими глазами, а их форма очень напоминала уже много раз увиденные кристаллы, изогнутые назад рога, каждый сантиметров под 40, не меньше, крылья и пасть с невероятно острыми клыками. Соблезубый дракон длиной метра 2 и ростом с большую собаку. Вот что я увидел. Пожалуй, я не буду тобой обедать, Владислав. Меня мало что удивляет в этом мире, но ты меня удивил. Так что, думаю, мы скоро с тобой увидимся за пределами этой клетки. Я посмотрел по сторонам. Клетки? Здесь достаточно просторно. Скорее на пещеру похоже. Так или иначе, есть здесь невольник. А знаешь, это довольно странно, что у тебя в мире не знают о свёрнутых пространствах. Зачастую то, что внутри, намного больше, чем кажется снаружи. Это как раз тот случай. То же самое можно сказать и о людях, кмыкнул я. Правда, с нами всё обычно наоборот. Асгард подошёл ко мне, уткнулся головой в плечо, а затем как-то лениво развернулся и улёкся свернувшись калачиком. После того, как он это сделал, Стены пещеры как будто растворились, и вместо них я увидел прутья клетки и целую кучу народу снаружи. Странно. Я думал, что они над нами, а не рядом. Это ещё одно свойство свёрнутых пространств, снова сказал мне Асгарат. Сейчас они одни, а через секунду другие, приокай. Я пожал плечами. В этом мире слишком много странного. Тем временем некоторые люди снаружи начали злиться от досады. Кто-то уже проиграл свою ставку, другие вот-вот проиграют, а некоторые, напротив, радовались. Все они кричали зверю кто на что гораст. Я слышал все от проклятий до просьб и уговоров. Один из работяг так и вовсе чуть ли не на колени упал в жаркой мольбе к Сгорату, чтобы он сожрал меня сейчас же. Люди вокруг мужика заливались смехом. «Что, Борка, опять последние сиськи на ставках сливаешь? Вот что ты за тупица? Ты хоть раз вообще выиграл?» «Верно, мужики говорят. Посмотри на ставку Борки и поставь наоборот». Мужик только злобно отмахнулся и продолжил умолять зверя, не замечая издевательств со стороны. Но дракону было до лампочки и все, что там происходит. Да и ко мне он тоже как будто потерял интерес. Я задал ему еще пару вопросов, но он никак не отреагировал. А в конце концов, просто закрыл глаза и через минуту начал издавать звуки, подозрительно напоминающие храп. Снаружи воцарилась гробовая тишина. Никто явно не ожидал, что их ручной монстр откажет со мной обедать. Да и я сам не ожидал, но жаловаться не собирался. Однако за пределами клетки теперь начиналось целое представление. И словно читая мои мысли, Зверь снова вторгся своим телепатическим сообщением в мой разум. «Кажется, сейчас будет интересно». «Так ты не спал?» Я снова взглянул на него, и мне даже показалось, что в его глазах я увидел хитрые искорки. От удовольствия он даже замахал хвостом, как радостный пес. Но я как-то не разделял его восторга, особенно после того, как услышал громкий возглас Девы Леары. «Вы серьезно не можете справиться с животным?» Кто его хозяин? Почему он так плохо его выдрессировал? Ну, я хозяин, отозвался высокий мужчина в шляпе, похожей на ковбойскую. Он был чисто выбрит и одет в кожаную куртку, джинсы и высокие сапоги. На вид ему я мог дать лет 35, не больше, но возможности более внимательно разглядеть его лицо у меня не было. Позор возить с собой невоспитанного зверя. Сейчас же прикажи ему довести дело до конца. Да, Грегор. Прикажи ему. Закричали некоторые особо кровожадные матросы, недовольные тем, что жестокое зрелище может не состояться. Мужчина вздохнул, подошёл ближе к клетке и сделал резкий взмах рукой, указывая на меня ладонью, после чего крикнул: "Огонь сгорат!" Монстр сразу вздрогнул, и я снова услышал его голос у себя в голове. "Ну всё, малец. Теперь у меня нет выбора." придётся тебя сначала спалить, а потом сожрать. Он широко раскрыл пасть, и я предполагаю, что сейчас оттуда появится анонсированный огонь, сразу же пригнулся. Даже если шансов нет, я привык держаться до конца. Но вместо атаки чудовище просто зевнуло и издало тихий рык, чем-то напоминающий смех. "Легко же тебя обмануть", снова подал он телепатический голос. Но реакция мне нравится. Тебе очень мало страха, я пожал плечами. Не в первый умирать, да и страхом ничего не изменить. Не каждая смерть похожа на ту, которая выпала тебе. Я и по предыдущим репликам сделал вывод, что он каким-то образом понял, что я нахожусь не в своём теле, так что разговаривал с ним открыто и даже решил спросить: "Ты что-нибудь знаешь об этом?" "Нет, поэтому и интересно", честно признался он. А я как-то даже расстроился. Я уже почти поверил, что сейчас, наконец, раскроется секрет того, почему я переродился. А может быть, даже древнее и мудрое существо доверит мне какую-то миссию, как в книгах и играх про избранных. Но не тут-то было. Даже если в моем перерождении есть какой-то смысл, мироздание предлагало мне допереть до него самостоятельно. «Не такой уж я и древний», — прочитал мои мысли дракон, По меркам моего народа даже молод. И сколько тебе? Но в ответ он промолчал, снова потеряв интерес к нашему мысленному диалогу. Тем временем снаружи шли горячие споры. О, великая богиня, разочарованно вздохнул Лиара. Что за бездарности служат на этом корабле? Не можете заставить монстра выполнять команды. Убейте варишку сами. Выходи, пацан. Сразу раздался чей-то приказ. Но я, разумеется, остался на месте. Внезапно клетка с монстром стала казаться мне даже уютной. Да и вообще мы уже почти дружбаны, наверное. Я сделал шаг назад, а монстр напротив синхронно двинулся в сторону зрителей, заслонив меня от них своим телом. Ну ничего себе. Такого я никак не ожидал, но принял его инициативу с благодарностью, не удержавшись от того, чтобы дружески потрепать монстра по холке. Вот только ему это почему-то не понравилось. "Берегата, не путай", рыкнул он. "Понял". Не стал спорить я. "Я всё ещё жду", продолжал возмущаться Лиар. "Какая же мерзкая крикливая баба. И шума от неё больше, чем от всех остальных матросов вместе взятых". Грегор снова вздохнул и вошёл в клетку, после чего подошёл к нам с монстром и сделал попытку меня схватить. Нозгарат издал недовольный рык и топнул лапой так, что даже земля под ногами немного содрогнулась. Сколько же силы в этом существе. Кстати, интересно. Содрогнулось это под пространство или настоящий лайнер? Грегор попытался не обращать внимания на эти явные признаки недовольства и подошёл ещё ближе, но тогда монстр легонько его толкнул. Но как легонько Достаточно сильно, чтобы хозяин отъехал на пару метров и едва удержавшись на ногах, после чего новую попытку он предпринимать не стал, просто замер, внимательно вглядываясь в глаза Асгарату. Не знаю уж, сказал ему что-то зверь или нет, но я решил и сам донести хоть до кого-то правду о произошедшем. Послушайте, меня подставили, я ничего не крал, но стоило мне открыть рот, как его снова сковало заклинанием, я больше ничего не смог добавить. Но мужчина явно меня услышал и хмыкнул, после чего повернулся к остальным и пожал плечами. «Асгарат не хочет, чтобы парня убили». Сказав это, Грегор сразу же вышел из клетки под неодобрительные возгласы толпы. «Что значит не хочет?» — снова заистерил Элиара. «Убейте тогда обоих!» Вы нанесли своим гостям и клиентам оскорбление, которое можно смыть только кровью. Мало того, что он вор, так из-за него ещё и потерял руку достойный человек, пытавшийся его поймать. Надо ещё разобраться, действительно ли он вор. Не понимаю, почему расследование не было проведено как следует. Что здесь доказывать? Возмутило издева. Его поймали за руку. Убить их, убить Часть кровожадных матросов всё ещё надеялась посмотреть на расправу. Неважно какую и над кем, а может, в них говорила жажда наживы. Всё ещё оставались те, кто поставил на то, что я проживу достаточно долго. И, похоже, большинству было плевать на мысль, что я могу быть невиновен. Я могу это сделать. Внезапно вызвался четырёхрукий кок. Твой зверёнаш слишком много жрёт. Давно пора от него избавиться. Он решительно двинулся ко входу в клетку, а по пути бросил в сторону одного из моряков. Тащи оружие. Однако Грегору такой расклад не понравился. Он мигом его догнал и, выхватив пушку, направил ее прямо ему в лоб. Только через мой труп. Ты идиот, если думаешь, что службой на этом корабле я дорожу больше, чем детенышам Джака, которых в мире почти не осталось. Стоило одному достать оружие, как по всем вокруг словно прокатилась волна, И теперь практически каждый из тех, кто находился рядом, уже направлял оружие на кого-то другого. Я так понял, что зрители разделились на два лагеря, и результат возможной потасовки резко стал непредсказуемым. Только Асгарат оставался спокойным, как танк. Кажется, он ничуть не сомневался в том, что сумеет тебя защитить. И я под его защитой продолжал наблюдать за тем, что происходит вокруг. Вишенкой на торте стало то, что кто-то наставил пушку и на Лиару тоже. От чего она взвизжала так, что у меня шуши заложило. Да как вы смеете? Я высшая жрица ордена Белой Девы. Одно моё слово, и ваш жалкий корабль больше не сможет войти ни в одну гавань, где почитают мою богиню. Уведите её кто-нибудь. Потребовали сразу несколько голосов, но леди истеричка стала верещать ещё сильнее. Я никуда не уйду, пока не добьюсь справедливости. Как смеете вы наносить мне такое оскорбление? Обстановка накалялась всё больше. В конце концов, вокруг воцарился такой гвалт и ор, что было вообще сложно разобрать, кто и что говорит и выкрикивает. Если хоть один из них действительно выстрелит, боюсь, тут начнётся такая бойня, что мама не горюй. Даже приятно, что виновной в этой суматохе стала моя скромная персона. Теперь бы еще выбраться отсюда живым, да с гарантией, что меня не грохнут сразу, как только я окажусь за пределами клетки с монстром. Иначе, боюсь, мне придется поселиться здесь. Даже не мечтай. Снова прочитал мои мысли Асгарат. Здесь и одному тесно. Ты мне нравишься гораздо больше ублюдков, с другой стороны решетки. Так что, если дела пойдут плохо, разрешаю тебе меня съесть. Если, конечно, сможешь со мной справиться, потому что я собираюсь сопротивляться. Дракон снова начал издавать какой-то странный булькающий звук, похожий ни то на рык, ни то на смех. "Крабришься, молодец. Смелости тебе ещё понадобится, но пока расслабься и получай удовольствие от зрелища. Кто знает, может быть, они сейчас вцепятся друг другу в глотки и поубивают друг друга. Вот так забава". "Было бы неплохо", согласился я и снова перевёл взгляд на уже почти готовых открыть огонь людей.